Глава третья. Колючий ожидает на севере, а ворота на юге. Часть первая. По какой-то причине, казалось, время протекает медленно. В отдалённой мирной деревушке люди были добры и всегда улыбались, в ней царила тёплая атмосфера. Здесь можно было позабыть обо всём на свете, о том, что гложет изнутри, ненависть, гнев и другие подобные грязные вещи казались совершенно глупыми. Отдалённая деревня. Столица империи Гастарк, деревня грянц Так вот, Кефар в настоящее время находится в одном из домов этой неоднозначно названной деревни. Глядя на свое отражение в зеркале... О, меня обманули. Она тихонько застонала. Яркие красные глаза, красные волосы того же оттенка. Хотя она была худощавой, но все же не была лишена женских прелестей. Более того, прямо сейчас она была одета в женское платье которая, по-видимому, являлась первоклассным в Гастарке. Пока она смотрела и хмурилась своему отражению в зеркале, «Этот парень, Рифал, что это было? Одень военную форму Гастарка, она уже подготовлена. Это явно платье». Затем, увидев ее в этом платье, госпожа дома сказала, «Честно говоря, в таком милом стиле вы прекрасный кефартян. Я? Это тетушка одобряет. А нет, это не так» всё в порядке, все в порядке. Я хочу сказать, если сынишка Эдди, он обязательно мгновенно влюбится в тебя, без сомнения. Как ей и сказала... А! Ах... Кефар вздохнула. Кстати, сынишка Эдди, сказала эта дама. Хотя она говорила о короле империи Гастарк, которая ограничила с великой страной Стоул, уже, казалось, завладела всем северным континентом, лежащим на ладони руки Рефала Эдди. В этой деревне никто не называл его королем. Малышка Эдди, мальчишка Эдди, сынишка-дурачок Эдди. Или же они обращались к нему просто по имени Рифал. Все в этой стране было... Честно, что только что... Когда Кефар нахмурилась и пробормотала это, дама, кажется, опять неправильно все поняла и продолжила. Вот почему вам не нужно так хмуриться. Однозначно, когда этот мальчишка Рифал увидит вас, Кефартян... Он будет поражен вашей красотой. Как я уже пыталась сказать, о чем думает король Эдди, совсем меня не... Она начала, но к ее огорчению дома не слушала ее вообще. После тщательного осмотра кефор... лента хороша. Пояс тоже хорош. Ваша кожа прекрасна, а ваш макияж безупречен. Моя работа завершена. Теперь всего хорошего». Сказала она, шлепнув кефор по попе. Рефлекторно она вскрикнула вздрогнув кефар посмотрела на даму у которой по какой-то причине в глазах стояли слезы а что такое на это дама радостно кивнула все хорошо я наконец-то могу быть спокойна. а вообще не понимая о чем она говорит Кефар случайно позволила вырваться глупому возгласу однако как и ожидалось ледя не обращала на это никакого внимания она неуклюже продолжала честно говоря этот глупый брат хоть он зовется королем, «Он тот еще дурак. Ради этой деревни, ради этого мира он слишком далеко заходит. Я всегда волновалась, но...» Затем с глазами полными слез она посмотрела на Кефор и... «С такой милашкой, как вы, Кефар ставший его женой, он тоже...» «Подождите, что вы говорите?» Выкрикнула Кефор с удивленным лицом дама. «А? Что вы имеете в виду? Разве вы двое не собираетесь пожениться?» «А-а...» «О чем вы говорите?» «Это то, что я слышала?» «Мальчишка Рефаэлл сказал вчера, что он собирается жениться на вас, Кефартян. Поэтому лучшее платье...» «Этот придурок!» Кефар подхватив подол свое платье, побежала. Выбежав из дома, она направилась во дворец короля Гастарка, расположившийся по соседству. Нет, нельзя было назвать это дворцом. Здание было немного больше, чем все остальные дома, но на этом и все. Лишь слегка больше деревянное здание. Жители деревни назвали дворец просто дом Эдди. Рифал был единственным, кто назвал его Королевским дворцом. Подойдя к этому дому Эди, Кефар открыла деревянную дверь. Там, внутри дома Эдди, была большая комната. В центре располагался большой круглый стол. Еще одним предметом интерьера этой комнаты, словно смотрящим на круглый стол, был трон. Нет, удивительно, что единственным, кто назвал его троном, был Рифал. Вместо тронного зала комната была похожа на комнатку с дешевым деревянным стулом, купленным вместе с письменным столом. И на этом стуле с отсутствующим этикетом восседал задом наперед один человек. Длинные, небрежно рассыпавшиеся по плечам волосы, цвет уникальный для Гастарка был коричневым, или лучше сказать, это был особый оттенок персикового цвета. Его левый глаз, утраченный во время войны со Стоулом, был закрыт, в некотором роде придавая его лицу спокойное выражение. Лишь с одной стороны. В тот момент, когда Кефар посмотрела на его открытый правый глаз, она утонула в нем. Нет, наверное, каждый, просто взглянув ему в глаза, чувствовал это. Глаз горел сильной волей и амбициями, но вместе с этим также просматривалась и детская невинность. Рифал Эдия, верховный правитель Северного континента, Молодой король империи Гастарк, взглянув одним глазом на десятерых подчиненных, сидящих за круглым столом, Хорошо, на этом вопрос решен. Что еще важнее, у нас есть еще одна проблема, которую мы должны обсудить. На этот человек, расположившийся ближе всех к рефалю за круглым столом, кивнул: Верно! Этот голос был напряжен, кефар вздрогнула. Впервые она увидела людей, собравшихся здесь за круглым столом. Эти последние несколько дней Рифал проводил все свое свободное время здесь, в деревне. Кстати говоря, о делах, касающихся препятствий, с которыми столкнулась Кефар, отчаянно направившись в библиотеку, чтобы исследовать секреты проклятых глаз Райнера. «Ты собираешься рассказать мне о проклятых глазах?» Сказав такое, а затем спустя несколько часов... «Итак, вот почему я удивительно частный человек. Ты поняла?» «Поняла ли я? Проклятые глаза!» Что насчет проклятых глаз? Почему ты продолжаешь рассказывать о себе? Ха, потому что я думал, ты хотел бы знать кефар. Сказав это счастливо, он вернулся в дом Эдди в хорошем расположении духа. Таким образом, он проводил свое время. Честно говоря, на самом деле казалось, что он не выполнял никаких задач как король вообще. Прямо сейчас он впервые выполнял свои королевские обязанности. Человек рядом с Рифалом продолжал говорить с ним укоризненно. Что это означает? Когда дело дошло до почтительного обращения к своему королю, эта деревня была необычной. Кроме того, подчиненный Рифало с резким блеском в глазах выглядел очень суровым человеком. Что касается его возраста, ему, похоже, было где-то столько же, как и Рифало, около 22 или 23. У него были такие же волосы уникального персикового цвета гастарка и голубые глаза миндалевидной формы. Вместо военной униформы гастарка он был одет в необычный наряд в синей цветовой гамме. Хотя она не знала, какое звание позволяло человеку носить эту униформу, он располагался на месте, ближайшем к королю. Вероятно, у него был довольно высокий ранг. Во всяком случае, остальные по соседству были пожилыми людьми за 60, все одетые в униформу. Кажется, здесь присутствовали люди высокого статуса. Их окружала какая-то особая аура. Дворяне? Но они совершенно отличались от знати, которую знала Кефар. Вместо того, чтобы казаться отвратительными, они производили впечатление честных людей. Окружая круглый стол, если считать от рефала кефар, они становились моложе по возрасту. Но независимо от того, молодые или старые, мужчины или женщины, все они пришли на совещание с напряженными серьезными лицами. О чем они говорили? Что за предложение? То, как это было сказано, очевидно, вопрос касался рифала. Вот почему Кефар, не издавая ни звука, вышла из комнаты. Одетый в синяя мужчина заговорил. «Кто, черт возьми, эта женщина, которая привел с собой, ваше величество?» В этот момент Кефар застыла на месте. «А это большая проблема обо мне?» «Нет, это очевидно большая проблема». Она была женщиной с другой стороны неизвестного происхождения. С самого начала можно было подумать, что она являлась убийцей или шпионом. Во всяком случае, следовало ждать, что путешественника, на которого случайно наткнулись, не пропустят так просто. Ситуация, в которой Рефал одобряет ее и она сразу же становится его союзником, не могла произойти. «Скорее...» Кефар подумала, глядя на лицо Рефала. Она понятия не имела, по какой причине этот человек связался с ней. «Ты пойдешь со мной?» Сказав так, он протянул ей руку. «Возможно, если я не возьму его руку, он убьет меня». Кефар уже представила эту ситуацию. Если бы она была предателем, ее бы убили. Такие отношения. И Кефар взяла руку Рефала. В результате она получила возможность читать книги из библиотеки Гренслада сколько ей было угодно. И это право было единственным преимуществом в сравнении с большим риском. В любом случае, лишь немного покопавшись в этих книгах, она узнала то, чего не нашла ни в одной другой стране. Сказки и легенды, наполненные странными реалиями, и описание проклятых глаз. Она также слышала о том, что этот район был уникальным местом с огромным количеством реликвий. Она еще не знала всех подробностей, хотя, как минимум, она ничего не слышала о черном мече, который Рифал использовал в войне против Стоула. Его меч. Черный необычный длинный меч в три раза выше Рифала. Он назывался Гловилл. Он предложил часть своего тела в качестве компенсации за силу этого меча. В одно мгновение картина перед глазами Кефар изменилась. Десятки тысяч солдат Стоула были с легкостью уничтожены, но не в этом было дело. Кефар хотела знать, что это был за голос, прозвучавший тогда. Нет, возможно, было бы точнее сказать, что голос спустился. Как будто эхом раздался прямо в голове. Голос спустился. Это было похоже на то, как тогда... Когда глаза Райнера сошли с ума. Раздался голос. Это был величественный голос с подавляющей силой, которая завладевала телом. Но именно это Кефар искала все это время. «Ответь! Ответь! Давай! Предложи свою цену! И тогда я одолжу свою мощь!» Вот что прозвучало, когда раздался голос. И этот меч пожрал левый глаз Рифала и убил солдат Стоула. Это была ненормальная сила. И это был секрет Гастарка. Если кто-то посторонне узнает этот секрет, его следует немедленно убить, верно? Без сомнения, миру нельзя было позволить узнать тайну Гастарка.